Она где-то читала, что двое французов из троих опрошенных не способны распознать в рекламе сексистские стереотипы. Женщины, демонстрирующие свою красоту, свою безупречную внешность, женщины для представительства, общественное пространство заполнено женскими телами. Как-то раз Штайнмарь пригласила на передачу главу Ассоциации помощи женщинам в бедственном положении Ей семь дней в неделю звонят избитые жены, женщины, которым мужья запрещают общаться даже с соседями, что уж говорить о других мужчинах, несчастные, наказанные за пережаренное мясо или пересоленный суп, жертвы физического насилия, не имеющие доступа к банковскому счету, не смеющие обратиться к врачу, те немногие, кто пересиливает страх и просит о помощи, смотрят на мир пустым, затравленным взглядом. В детстве Кристина сама была свидетельницей одной сцены. Именно поэтому она приглашала в эфир сильных, состоявшихся женщин, руководящих работников, общественных активисток, актрис, политиков, которые ни одному мужчине не позволяют диктовать им свою волю. Ты уверена? Ларше не обращал на свою спутницу ни малейшего внимания, уйдя в свои мысли. Кто же написал это роковое письмо? Она обязана это узнать. Глава вторая, партитура. Ей снилось женщина сон был неприятный ночь луна женщина стоит в центре темной тисовой аллеи вроде тех что ведут к кладбищу а за ее спиной виднеются ворота окаймленные двумя высокими каменными колоннами ночь снежная и очень холодная но на женщине из всей одежды только легкая ночная рубашка на бретельках кристина хочет войти на кладбище но женщина преграждает ей дорогу и говорит вы ничего не сделали вы бросили меня я пыталась Жалобно произносит Штайнмайер правда пыталась. Пропустите меня. Она обходит женщину, но та поворачивает голову на 180 градусов немыслимо невозможно, чтобы проследить за ней взглядом. И ее глаза заполняет мрак. В небе летает огромная стая черных птиц, они издают пронзительные крики. Женщина начинает смеяться, и ее жуткий истерический хохот будет Кристину. Сердце пускается в бешеный галоп, как сорвавшаяся с поводка лошадь письмо. Жаль, что оно осталось в машине, его нужно перечитать, обдумать, попробовать угадать, что за женщина могла написать такое, и главное, зачем. Голубой ночник на столике высвечивает кружок на потолке. Через приоткрытую дверь в комнату проникает свет из коридора. Она высовывает ногу из-под одеяла и понимает, что в спальне холодно, как в погребе. За окнами еще темно, но над городом уже поднимается шум уличного движения, машины, скутеры, грузовички поставщиков. Кристина смотрит на радиобудильник 7.41. Проклятие проспала. Она откидывает одеяло, обводит взглядом пустую комнату, похожую на безликий гостиничный номер. Место для спанья, не более того. Год назад она пришла посмотреть квартиру и мгновенно поняла, что жить хочет только здесь. Женщина сразу полюбила средневековые улочки старого, вошедшего в моду квартала с его ресторанчиками и бистро, магазином экопродуктов, прачечной самообслуживанием, винным погребком и итальянской бакалеей. Цена у квартиры оказалась внушительной. Высокие потолки, мраморный камин. Выплачивать кредит придется 30 лет, но дело того стоило. Мадемуазель Штайнмайер каждое утро просыпалась с мыслью, что это было лучшее из всех решений, которые она принимала в жизни. По паркету зацокали коготки Игги, он запрыгнул на одеяло и прошествовал по кровати, чтобы лизнуть хозяйку розовым языком в щеку. Породы собака похвастаться не могла, но экстерьер у нее был очень даже симпатичный. Густая палево-белая шерсть, остроконечные стоячие уши и большие круглые карие глаза, совсем как у знаменитого рок-певца, в честь которого она и была названа. Примечание Игги поп родился в 1947 году, американский рок-вокалист, Один из зачинателей и гуру альтернативного рока. Конец примечания. Пес пристально смотрел на хозяйку, ожидая ответной ласки. Кристина улыбнулась, погладила его по голове и встала. Чтобы не замерзнуть, женщина натянула старую кашемировую водолазку и толстые шерстяные носки, после чего отправилась в совмещенную с кухне гостиную. — Уж потерпите немножко, ваше мохнатое высочество, — сказала она, выкладывая корм из банки в миску Игги, который пытался подлезть ей под руку и приступить к завтраку. Обставлена комната была в минималистском стиле. Старый кожаный диван, журнальный столик из икеи, рядом с камином большая плазменная панель на деревянной подставке. Полностью оборудован был только кухонный уголок. В центре стоял грибной тренажер, а рядом на полу лежали гантели. Упражнялась Кристина по вечерам во время просмотра какого-нибудь фильма. Сейчас на экране с выключенным звуком шла утренняя передача, хозяйка никогда не выключала телевизор на ночь. Перед камином выселись стопки книг, газет и журналов. Штайнмайер работала на частной радиостанции «Радио 5», вела в будние дни утренний эфир с 9 до 11 часов, в субботу и воскресенье передача шла в записи. Двухчасовое утро с Кристиной было таким салатом из новостей, музыки, игр и юмора, причем юмор медленно, но верно вытеснял информацию. До рождественского эфира оставалось меньше часа. Джон и Йоко порадуют слушателей своей знаменитой «Счастливого Рождества» — война окончена. Джулиан Касабланкос споет «Вот бы сегодня было Рождество». Юмористы взбодрят публику более или менее удачными шутками, а потом штатный психолог поговорит об одиночестве, посоветует, как пережить тяжелые праздничные дни человеку, которого никто не позвал на торжественный ужин. Примечание. Джулиан Фернандо Касабланкос родился в 1978 году, певец, вокалист и автор песен американской рок-группы. Конец примечания. Сочувствие — вещь необходимое, но перебарщивать не стоит. Сегодня все-таки праздник. Мысли Кристины были по-прежнему заняты письмом. Возможно, все-таки стоит с кем-нибудь посоветоваться. Она подружилась с Берковицем, который каждую среду приходит к ней на эфир, На этой неделе его выступления передвинули на сутки, приурочив к Рождеству. Он был хорош, и рейтинг у него высокий. Да, Берковец выскажет профессиональное мнение о письме и посоветует, как поступить. Все так, но он может упрекнуть ее за то, что она слишком долго ждала и ничего не сделала. Ни Кристина, ни Жеральд не обратились в полицию. Она не могла окончательно испортить встречу с родителями жениха. Оказалось, что ее друг... Улучшенные копии отца, хотя главные черты характера присутствовали у обоих элегантность и солидность, самообладание, прямой теплый взгляд карих глаз, интеллигентная обольстительность, блестящий хоть и несколько прямолинейный ум, к недостаткам же этой породы Штайнмайер относила излишнюю серьезность и досадную убежденность во второстепенной роли женщин. Женские гены в ее друге явно оказались слабее. Мать Джеральда всегда и во всем соглашалась с мужем чем Кристина и объясняла нетерпимость жениха к любому проявлению инакомыслия, особенно со стороны будущей жены. Родители жениха сделали ей кучу подарков. Планшет, док-станцию, позволяющую подключать мобильный телефон к колонкам, минуя компьютер, гостья подозревала, что идея принадлежала будущему свекру. Он, как и его сын, обожал всяческие высокотехнологичные гаджеты и красивый свитер. Этот подарок явно был от хозяйки дома. Они проявляли живейший интерес ко всем ее словам, а вот во взгляде Жеральда сквозил скепсис.